3. Рик чередовал быстрый шаг с пробежкой. Выскочив на улицу, яркое солнце ударило ему в глаза, что вызвало резкую и острую боль. Он словно из темной пещеры выскочил на яркий свет. Не обращая внимания на блики от луж и слепящего солнца, он бежал к своему бьюику, прикрывая правой рукой глаза от ослепляющих бликов и задевая прохожих, попадавших на его пути, своими широкими плечами. «А ну катитесь отсюда!» Рыкнул он, отбиваясь руками от взлетевших голубей, подбегая к машине. Через минуту гудящую улицу Сан-Франциско взбудоражило резкий визг крутящихся колес. Машина понесла Рика по холмистым дорогам мегаполиса в роскошный район Сан-Франциско — Нобхилл. Это была первая поездка для Рика в этот мир богачей за все время. Оказывая свои услуги как частный сыщик, Он впервые столкнулся с таким делом, где его услуги понадобились такому богатому промышленнику. В нём проснулся и интерес к тому, как же они здесь живут. Ранее он их мог видеть только в клубе «Севен-Хиллз». Теперь же ему откроется совершенно другой мир. Добравшись до района, ему пришлось проехать по нескольким улицам. Вся роскошь района только и отвлекала его в поездке. Ему пришлось покрутиться, пока среди красивых застроенных особняков Он не увидел указатель, который и указывал ему на дорогу к имению Кларка Фишера. Любоваться роскошными особняками ему не позволяло время. Он ловко вывернул роль и свернул на нужную ему дорогу. В дороге он вспоминал свой разговор с секретарем, что встреча не состоится. Только это и подгоняло Рика до места прибытия. Ему не терпелось узнать, в чем же причина. Свернув на нужную дорогу, он мчал вдоль полей с калифорнийским «Диким виноградом», которые раскинулись по бокам холмистой и извилистой дороги. Дорога то и дело его возвышала, направляя капот чуть ли не в небо, и резко спускала вниз, разгоняя автомобиль с эриком. Вскоре он приметил высокую ограду и табличку на ней. Она говорила о том, что с этого места начинается честное владение Кларка Фишера. Весь его оставшийся путь лежал вдоль высокой длинной преграды, расположенной примерно в пяти метрах от дороги по правую сторону руки. Забор был больше похож на крепостную стену, которой не было конца. «Ну, наконец-то!» — подумал он, паркуя свою машину рядом с камнем, на котором надпись гласила о его прибытии. Выйдя из машины, Рик осмотрелся, потом направился к воротам. Его глаза всматривались вдаль через ворота, пытаясь охватить как можно больше красоты. «Ну и ну!» — удивлённо произнёс он, сдвигая свою фетровую шляпу на затылок. Он был настолько поражен увиденным, что не сразу заметил вблизи стоящего за воротами человека в форме. «Добрый день!» — произнес мужчина, смотря на Рика. От неожиданного голоса мужчина Рик дернулся, сделав шаг назад. «Салют, приятель!» — поправляя свою шляпу на голове, произнес Рик. «Мне назначили встречу!» «Сегодня все встречи отменены!» «Здесь находится полиция!» — перебивая Рика, ответил мужчина. «Полиция?» — переспросил он удивленным голосом. «Все верно. Вы правильно меня поняли», — добавил мужчина в форме. «Я тогда позже приеду», — ответил Рик. «Как вам будет удобно», — ответил тот. Ничего больше не говоря мужчине в форме, Рик в состоянии недопонимания вернулся и сел в машину полностью растерянным. Ему это казалось какой-то злой шуткой. Некоторое время он сидел в размышлениях, что же происходит. Понимая, что у полиции могут быть вопросы к нему, он решает убраться отсюда. Так как дорога была единственная и без каких-либо других съездов, он решает вернуться в начало дороги и подождать там, а потом снова доехать до имения и попытаться хоть что-нибудь выяснить. Не успел он проехать и треть пути, как в зеркале заднего вида увидел темную машину. Чтобы не быть опознанным, Рик вдавливает педаль акселератора в пол, давая обороты своему бежевому бьёйку. Через секунду-другую он замечает в зеркале заднего вида резкую остановку и съест машины на обочину. «Теперь можно расслабиться», — выдохнув полной грудью воздух, произнёс Рик. Добравшись до начала дороги, он увидел прекрасное место за перекрёстком для наблюдения выезжающих машин с дороги, с которой он только что сам и выехал. Он проехал за него, развернул машину и припарковал её под кронами деревьев. Рик припарковался позади белого пантеака, таким образом, чтобы пассажирская сторона выступала на дорогу. Перебравшись на соседнее сиденье сбоку, чтобы ему был хорошо виден выезд с дороги, ведущей в имяне, он стал ждать. Прошла уже вечность, как ему казалось, а той машины все не было. В следующую минуту оттуда выехал черный Крайслер, в котором находились четверо мужчин. За ним следовала еще одна машина. Как посчитал Рик, это была машина, служащая для перевозки тропов. Это сильно ему не понравилось. Отслужив несколько лет в полиции Сан-Франциско, ему несложно было сделать заключение. В доме что-то произошло, связанное с криминалом, что еще больше начало пугать Рика, так как он занимался в основном розысками пропавших людей или добыванием доказательств при изменах, что казалось ему рутиной. «Поздравляю тебя, приятель! Возможно, ты оказался в пучине неприятных и интригующих событий. Обратился он сам к себе. «Ничего хорошего тебя не ждёт». «Что же, попробуем разнообразить нашу рутину», — добавил он. Он продолжил наблюдать. Не успел он полностью расслабиться в сиденье, как на дороге появился синий Ford с двумя силуэтами внутри. Машина проехала перекрёсток и направилась в сторону Рика. «А вот походу и она!» Он натянул свою шляпу на лоб и прикрыл лицо ладонью, почёсывая ей нос. По мере приближения Форда он всматривался в лица. Водителя он сразу узнал. Им оказался его бывший напарник, сержант Лесли Буш. «Лесли, ты что тут делаешь?» — произнес задумчиво Рик, поправляя шляпу. «Видимо, дело действительно дрянь, раз тут побывали из отдела убийств», — рассуждал он вслух. Рику предстояло выяснить, что же произошло за воротами в том доме, где ему назначена встреча, и что могла таить в себе встреча. Возможно, какая-нибудь очередная головоломка, которая снова его окружила своими новыми темными загадками. За всю свою карьеру Рик сталкивался с различными поручениями клиентов, но эта тайна будет исключением для него. И для начала ему стоит выяснить, по какой причине не состоялась встреча. Понимая, что произошло в данный момент, он пришел к единственному правильному выводу — ему нужно было вернуться в агентство и начать копать с другой стороны а именно встретиться с неким мистером Кингом, с которого все и началось. Что же делать со встречей, он пока не знал, и возвращаться в имение пока не стоит. Вернувшись на водительское сиденье, он завел машину и начал двигаться задним ходом, как тут же заметил еще одну выезжающую машину. Красный Линкольн, за рулем которого была девушка. «А это еще что за крошка? Наверное, я с ней разговаривал по телефону», произнес он, пытаясь разглядеть ее. Решив проследить за машиной и поговорить с девушкой о случившемся, он сел к ней на хвост. Он надеялся, что хоть она сможет пролить свет на происходящее. Она должна знать больше, чем парень с ворот. С мыслями о предстоящем разговоре Рик начал двигаться за Красным Линкольном. Машины выехали с Нобхилл и продолжили путь в город. Спустя полчаса они уже петляли по загруженным улицам Сан-Франциско. В какой-то момент Рик даже потерял ее из виду но потом успокоился, как приметил ее снова. У него промелькнула мысль, что она могла заметить его машину, которая ехала все время сзади нее. Только так Рик мог объяснить долгую езду по мегаполису, но потом отогнал эту дурную мысль. Выезжая с одного квартала, они въезжали в другой, пока ее машина не свернула на Керни-стрит. Припарковав машину у большого многоквартирного дома, она направилась ко входу. Пока он искал, где ему оставить свою машину, Девушка уже пропала из виду, что вызвало в Рике злость. «Черт бы ее побрал!» — выругался он, садясь обратно в машину. Рик упустил возможность поговорить с ней и хоть как-то прояснить ситуацию, чтобы немного пролить свет на все это безумие, как он посчитал. Ему больше ничего не оставалось делать, как возвратиться в свое агентство. Ему нужен был свежий план, что делать дальше. Связаться с Лесли и расспрашивать о случившемся Рик не мог да и выглядело бы подозрительно. Он пришел к выводу, что его интересы вновь пересекаются с полицией, что вызывало в нем азарт, кто окажется первым у истины. Он решил оставаться пока в тени и попробовать разобраться пока своими силами, насколько это будет возможным. Из-за своей репутации, где гонорар находился у него всегда на первом месте и который не раз заставлял его приступить черту закона, Служивые Сан-Франциско не были любезны с ним, если их интересы пересекались. Находясь весь в догадках и в растерянности, он направил машину в сторону агентства. Весь остаток пути он был заложником своих мыслей. Интуиция подсказывала ему, что мистер Кинг втянул его в какую-то игру. Но какая роль отведена ему, Рик не догадывался, и ему это предстояло еще выяснить. Перед ним оказался новый клубок тайн и загадок, после появления мистера Кенга, Не найдя свободного парковочного места среди припаркованных машин, он решил проехать до следующего перекрестка, где он и оставил свою машину. Возвращаясь по улице, он зашел в банк, где смог обналичить чек, выписанный мистером Кенгом. Часть обналиченной суммы должна была покрыть некоторые его счета. Немного взбодрившись, он зашагал в приподнятом настроении. Вдали послышался раскат грома, который заставил его немного ускорить шаг. Не успел Рик дойти до входа, как на него и прохожих обрушился ливень. Дальше уже ему пришлось бежать. «Эта погода может свести с ума кого угодно!» — стряхивая капли дождя с плаща и шлепы, направляясь к лестнице, проворчал он. «Черт бы ее побрал!» Зайдя в приемную, он застал Дженни с очередным книжным романом в руках. Она расположилась на диванчике с поджитыми ногами к себе и облокотившись на спинку дивана боком. И, как всегда, с улыбкой, которую вызывали герои ее романов. «Спустись на землю!» — закрывая дверь, недовольно сказал он. «Рик, дорогой, что случилось?» Приспуская очки на нос и смотря на него, спросила с интересом Дженни. От такого напора со стороны Рика Дженни опустила ноги на пол. Она сняла свои очки и взяла душку очков уголку рта. Как всегда, она любила это делать в разговорах с Эриком. «Ничего особенного не случилось. Кроме как одних загадок ничего не прояснилось», — ответил Эрик, направляясь к одному из стульев у ее стола. «Тебе что-то серьезное поручил Кларк Фишер на навстречу?» — добавила она. «Ты какой-то слишком ершистый вернулся. Или тебя опять окатила служа какая-то дамочка?» «Скажи, как ты это делаешь?» — садясь в один из стульев. В другой же бросил плащ и шляпу, — спросил он. Рик не мог понять, как она способна попадать в точку, не зная, как обстоят у него дела. Он скрестил руки на своей груди и ждал, что ответят ему Дженни. «Что ты имеешь в виду?» — с интересом переспросила она, закрывая книгу и кладя ее рядом с собой на диван. «Я иногда поражаюсь тобой, а именно твоей проницательностью», — разводя руки в стороны, сказала Рик. «Встреча не состоялась». Там была полиция, и мой бывший напарник Лесли Буш из отдела убийств. Оттуда увезли чьё то тело, а может и не одно. Вот это я и имел в виду. Встреча не состоялась. Но ты все равно смогла угадать, что меня озадачили, только непонятно пока чем», — скрестив обратно руки на своей груди и, положа ногу на ногу, добавил он. «Может, потому что я женщина, а ты мужчина, и мы по-разному думаем?» «Может быть», — буркнул в ответ Рик. «Подожди, ты сказал тело?» — добавила она в растерянности. «Да, черт возьми, тело. Или несколько тел. Это сейчас не имеет значения. Оттуда выехало несколько машин, в том числе труповозка». Рик встал с кресла и прошел к своей двери. «Там что-то случилось. Явно что-то нехорошее. Раз там были из отдела убийств. Дело пахнет криминалом. Чтоб не провалиться», — не унимался он. «Или ты думаешь, у них была костюмированная вечеринка?» — добавила Нолла Бейс, проходя в свой кабинет. Кабинет был не больше, чем сама приемная. При входе слева в углу стояла напольная вешалка. Рядом с ней вдоль другой стены находился книжный шкаф с документами и его корреспонденцией. Когда-то привлекшая его внимание корреспонденция, теперь лежала под маленьким слоем пыли. С другой стороны кабинета находилась тумба. Рядом с ней был расположен небольшой бар. Ближе к окну находился его рабочий стол с креслом и одним креслом для клиента с другой стороны. Единственное различие кабинета и приемной — это окно в кабинете Рика с видом на Пауэлл-стрит. Он любил подолгу смотреть в него, засунув руки в карманы брюк и размышлять. Следом в кабинет зашла Дженни. Повесив его шляпу и плащ на вешалку, она прошла к бару. Рик стоял у окна, засунув руки в карманы брюк осматриваясь в серый и промокший город. «Держи!» — она протянула ему стакан с бренди. «Выпей и успокойся. Ты обязательно разберешься, что там произошло. Ты просто чудо!» Он взял стакан и уселся в свое кресло. «Могу сказать одно. Нас втянули во что-то серьезное. Все наши дела раньше не были связаны с человеческими жертвами. И сумма в чеке говорила об этом. Что из этого выйдет, одному богу известно», — заявил он. Сделав глоток, он почувствовал, как жидкость обожгла горло. После нескольких глотков он опрокинул голову назад, пытаясь расслабиться. Но мысли о возможных жертвах не давали ему покоя. Ему стало не хватать одного дополнения к стакану с бренди. Бросив плохую привычку курить, он все же позволял себе иногда выкуривать по одной сигарете со стаканом любимого напитка, сидя в своем кресле. Он потянулся и выдвинул ящик стола. Достав оттуда пепельницу и пачку сигарет, он прикурил сигарету и снова откинулся на спинку кресла, пуская в потолок табачный дым. «У тебя есть предположение, что могло произойти там?» — спросила она, усевшись в кресло, с другой стороны стала. «Всё, что у меня есть, это обналичный чек и визитка этого таинственного мистера Кинга, с которого всё началось», выпустив табачный дым через ноздри, ответил Рик. Он посмотрел на свои наручные часы. Стрелки часов показывали половину пятого вечера, после чего перевёл взгляд на телефон, находящийся на столе. Не отвлекаясь от мысли об утреннем визите гостя, он подошёл к вешалке и достал из кармана плаща визитку. Вернувшись обратно в кресло, он покрутил её в руках и осмелился набрать домашний телефон мистера Кинга, указанный на этой визитке, с новой надеждой выяснить, что всё же происходит. «Господи, как же я голоден!» произнес Рик, слушая длинные гудки на другом конце тропки. «Добрый вечер, я вас слушаю», — ответил мужской голос важным тоном. Рик не ожидал такого ответа. Ему показалось, что на другом конце провода находится мужчина-зазнайка, которых он недолюбливал из-за их высокомерия. «Прошу прощения, мистер Майкл Кинг?» — спросил он, удивляясь своей вежливости и сдержанности. «Все верно, это я. Кто вы и что вам угодно?» Голос оставался таким же важным. «Вас беспокоит мистер О'Коннелл. Вы сегодня утром были в моем агентстве, разговаривали с моей помощницей и оставили конверт на мое имя», — сказал он в ответ. «Что вам угодно, мистер О'Коннелл? Скажите, могли бы мы встретиться сегодня вечером? Надо прояснить один вопрос. Вы что, издеваетесь, мистер О'Коннелл? Вы сговорились?» — перебил недовольный голос мистера Кинга. «Мне только что звонили из полиции». «Они тоже хотят приехать ко мне», — закончил он. «Полиция?» — удивленно переспросил Рик. «Именно. Поймите меня правильно», — настаивал Рик. «Дело в том, что я приезжал на встречу к Кларку Фишеру по вашему поручению, но она не состоялась. Там находилась полиция. Мистер О'Коннелл, это не телефонный разговор. Я вас приму после полиции. Приезжайте по адресу Market Street, 55, квартира 25». Я буду вас ждать. Здесь мы все и обсудим. У меня для вас есть послание от Кларка Фишера. Так как оно имеет конфиденциальность, я не стал его оставлять вашей помощнице. Я вас жду. Следом послышался щелчок в трубке и пошли короткие гудки. Макака сраная, да кем ты себя возомнил? гаркнул Рик, швыряя на место трубку телефона. Рику ничего не оставалось делать как ехать немедленно к мистеру Кингу, с которого все началось. Еще послание от Кларка Фишера добавило загадки. Он влез в свой влажный плащ и уже собрался выходить, как в двери появилась Дженни со свертком в руке. «Возьми, здесь два жареных сэндвича с ветчиной и сыром. Ты прелесть, это то, что мне сейчас нужно». Он подарил ей свою великолепную улыбку в 32 зуба. «Спасибо, съем по дороге», — добавил он. «Ты забыл свою визитную карточку?» — добавила она, смотря, как он прячет сверток в карман плаща. «Думаю, она сегодня мне уже не пригодится. Она исключительно для дам», — ответил он улыбаясь, направляясь к выходу. «Он окажется прав. Она ему не пригодится. Не придется ее приподнимать перед мистером Кингом». Оставив свою помощницу в одиночестве, он направился к своей машине. От сильного чувства голода Эрик решил расправиться сейчас с угощением от Джены. Он достал сверток из кармана и решил съесть один сэндвич на ходу, а второй приговорить чуть позднее. Это чувство было куда сильнее. Следом за первым Рик разделался и со вторым. «Ну что, приятель, теперь мы немного сыты? Можно приниматься за дело», — обратился к своему желудку Рик, садясь в свой Бьюик. Заведя двигатель, Рик вцепился в руль и направился на встречу с мистером Кингом в надежде что он успеет раньше полиции и сможет пролить свет на происходящее но как он ошибался за свои пять лет карьеры ищейкой он столкнулся впервые с такой суммой и человеческой жертвой рик вспомнил выезжающие машины с и ту самую труповозку чек на десять тысяч говорил о больших проблемах или неприятностях кларка фишера рик это прекрасно знал дело может быть очень опасным и рискованным для него и отступать он уже не мог, ему придется идти до конца. «Что он там пел про послание?» — рассуждал он вслух. Слова, сказанные мистером Кингом, казались каким-то бредом для Рика. Вскоре он поймет, о каком послании шла речь по телефону. Но это сообщит не мистер Кинг при личной встрече, а совсем другой человек, участвовавший в этом же деле, и сообщит он в другом месте, а сведет их вместе трагическое обстоятельство, в которое попадет Рик. «Будь что будет», — разглаживая пальцами свои немного отпущенные, черные как уголь волосы на голове, произнес сон. Несмотря на то, что он здесь родился и вырос, некоторые адреса Рик находил с трудом. Мегаполис разрастался очень быстро. В свои 42 года он так и не смог изучить весь Сан-Франциско. Это все и послужит для него уроком. В поисках нужного адреса он потеряет драгоценное время. Найдя нужный ему адрес, он не сразу нашел место для парковки. В вечернее время всегда сложно найти место. Возвращающиеся жильцы уже позанимали ближайшие места от входа в дом. Сделав разворот, он припарковался через дорогу напротив нужного дома. Оставив свою машину, он направился бегом ко входу. Рик зашел в дверь здания. Оказавшись внутри, Рик быстро осмотрел взглядом помещение и принял решение идти выше. Он поднялся по лестнице на второй этаж, перескакивая по три ступеньки, и не ошибся. Расположенные номера на квартирах говорили, что он на нужном ему этаже. Пройдя по коридору влево от лестницы, он приблизился к нужной ему двери. «Не могу поверить, хоть здесь мне повезло куда больше», — прошептал Рик, стуча в дверь. На его стук не было никакой реакции с другой стороны двери. Там стояла мертвая тишина. Он постучал еще раз, но уже посильнее. И в этот раз последовала тишина. Рик почувствовал, как ладони начали потеть. «Что происходит?» — начал срываться он. «Какого черта здесь происходит, мистер Кинг? Что за идиотская шутка?» — не унимался Рик, прикрикивая в закрытую дверь. Он еще раз постучал, но уже кулаком. Но и в этот раз последовала гробовая тишина за дверью. «Мистер Кинг, это мистер Уконнелл! Я звонил вам недавно!» «Это уже совсем не смешно, вы меня слышите?» произнес Рик и прислонил ухо к двери. Рик стоял в растерянности, прислонив ухо к двери, вслушиваясь. Он пытался хоть что-то услышать, что говорило бы ему о нахождении хозяина в квартире. Он стоял замерев в течение пяти минут и не знал, как ему поступить — уйти или остаться. Он постоял еще пару минут, продолжая слушать гробовую тишину за дверью. Эрик слышал только биение своего сердца, которое колотилось и готово было выскочить из его груди. Наконец, он решился на отчаянный шаг. Эрик решил проверить, что же могло произойти и почему стоит гробовая тишина. Его рука потянулась к дверной ручке. Повернуть дверную ручку оказалось очень легко, и, к его удивлению, дверь оказалась не запертой, что оказалось очень странным для Рика. Оглянувшись по сторонам и убедившись в том, что он один, Рик потихоньку открывает дверь. Стоило ему распахнуть не до конца дверь, как он почувствовал паралич мышц от остановившегося на нём взгляда. Теперь ему было понятно, что являлось причиной их гробовой тишины. И Рик почувствовал, как холодный пот начал выступать на лбу, сердце бешено колотилось. Взгляд гипнотизировал его и словно подчинял себе. Словно под гипнозом он открывает дверь и делает пару медленных шагов в квартиру. Риг заметил, что его колени дрожат от страха вместе с ним. Он хотел уже броситься бежать, но взгляд не давал этого сделать. Он продолжал смотреть на него и гипнотизировать. Оказавшись внутри квартиры, он медленным движением руки закрывает дверь.